Глава 13. Вот и настал тот момент, когда Рубикон должен быть перейдён. Пусть даже здесь не до исторической Италии и звание Цезаря в бойцу пограничнику не положено по уставу. Волноусье вот и тянет на патетику без повода. Конечно, я подготовился заранее, подстраховался и продумал ключевые моменты, кое-что сделал заранее, но диспозиции изначально не слишком выгодные. Вытащить человека среди ночи из дома А у него ещё и семья имеется, да так, чтобы он не переполошил всё округо. Задача нетривиальная. Второй момент мой внешний вид. Вербовщик в момент обработки клиента должен воздействовать по всем каналам: и вербальный, и визуальный, и мимикой, и интонацией, и жестами, и паузами. Здесь важна любая мелочь. Мой внешний вид определённо может вызвать лишь брезгливость или сочувствие в лучшем случае. В таком наряде можно завербовать только другого бомжа, соседа по свалке. Выход очевиден. Если нельзя улучшить свой позорный прикид, то можно снизить видимость, благо ночь на дворе. Интересное наблюдение. Жителям 21 века трудно поверить, что в советские времена любая свалка являлась кладбищем ценных ресурсов. Цветные металлы, медь, алюминий, бронза, тонны кабеля и устаревшего оборудования. Все это добро на десятки тысяч долларов свободно валялось под открытым небом и никому даром не нужно было. Никто не воспринимал это как реальные деньги. до пунктов приёма цветмета пока нет. Благодаря запасам этого металла на свалках и заводах выживали целые посёлки и небольшие города в благословенные девяностые. Так что найти кусок нужного провода в это время вообще никакой проблемы не являлось. Пройди по улице 100 м и обязательно найдёшь. Хоть в магадане, хоть в Алисте. Тем более, что мне был нужен небольшой кусок всего метр полтора. Привязываем к концам два на один из подшипников и орудие для диверсии готово. Раскручиваем, как прощу, и закидываем на электрический столб. Треск, вспышка и вся улица погружается в непроглядную темень. Так и хочется сказать, что эксперимент опасен для жизни, проведен специально подготовленными людьми, и повторять его не следует. Естественно, стальное провод и грузило для него найдены заранее, чтобы времени терять. Но сама по себе авария с электричеством мало кого волнует, и из дома выйти во втором часу ночи никого не заставит. Скорее всего, ремонтники не почешутся до утра. Да и спят уже наверняка все, даже буйные митингующие давно уже по домам разошлись. Следующий этап – небольшой локальный пожар. Для моих целей идеально подошел бы мусорный бак, но, как назло, он в конце улицы расположен, слишком далеко от дома нашего клиента. Поэтому поджигать будем дерево прямо через дорогу от ворот, за которым прячется медицинский уазик. Варварство, конечно, и я дал себе обещание, что обязательно высажу десяток деревьев на этой же улице, Когда-нибудь потом, в будущем, когда возможность представится. Опять же, не для себя стараюсь. Дежурное оправдание не слишком убедительное, а куда деваться. Две бутылки с бензином приготовлены еще в прошлый раз. Несколько сухих досок для розжига тоже заранее притащил. Так что никаких сложностей с разведением огня не возникло. Я уже говорил, что правильная подготовка – это половина успеха, нет? Впрочем, хорошую мысль можно повторить дважды. От этого она не испортится. И если устроить короткое замыкание или очередной поджог с пожаром для меня трудностей не представляет, то обработка клиента, чтобы он добровольно отдал свои деньги, для меня сие впервые, и опыта в таких делах у меня никакого. Никогда еще не занимался шантажом, даже с благими целями. Единственный учебник, где описан подробный детальный процесс вежливого отъема денег, известный мне, это книга Ильфа и Петрова. Еще в памяти обрывки сериалов с телеканала НТВ и книги Марининой Донцовой. ну им доверия намного меньше. Грузить апельсины бочками гениальная фраза, смысл которой до меня так и не дошёл. По идее, надо вывести пациента из душевного равновесия, и тогда он с лёгкостью растает с деньгами. Опять же, будь у меня время и свободы действий, разве я стал бы такой дурью маяться? Но он и без рыбий лангус за воблу считает. Короче, решил я предварительно пациента вывести из душевного спокойствия равновесия, чтобы процесс вербовки облегчить, так сказать. Если клиент будет уставший и не выспавшийся с расшатанными нервами, то убедить его пойти на сотрудничество будет намного проще. Не придумав ничего лучше, решил ментально воздействовать через машину. Поскольку она ночью во дворе стоит, и к ней свободно подобраться можно, в отличие от хозяина, который дрыхнет в доме. Пришлось дважды наведываться накануне. Первый раз спустил два колеса, передние и задние по диагонали, выкрутив и закрутив обратно, не пилят. Согласен, жестоко и коварно получилось. Я как водитель это хорошо понимаю. Здесь камеру вручную качать насосом надо. Предварительно разбортирую в колесо, чтобы найти место прокола, даже если его нет. Врагу не пожелаешь такое интеллектуальное занятие искать прокол, которого нет. С другой стороны, ему лет 8, тюрьма и светит за контрабанду и крыт чёрный деликатесный. Так что плата за грехи весьма даже скромная. На следующую ночь повторил процедуру, но уже с другими двумя колёсами. Заодно насыпал сахара в бак. Конечно, я помню школьный курс химии, что сахар в бензин не растворяется. Но кто сказал, что в баке кроме бензина ничего больше нет? Где же классическая национальная республика, поэтому бензин бадяжет чуть ли не по должна основной инструкции. Так что в баке, если не аслины и мочана пополам с бензином, то вода точно присутствует. А, как известно, сахар в воде прекрасно растворяется. Следовательно, проблемы с зажиганием обеспечены. Найти же причину будет невероятно трудно. Не знаю, как морально, но физически клиент точно за... замучится конкретно. При этом совесть моя молчит, а значит, согласна, что по заслугам и елей. Дальше моя фантазия и вовсе понеслась скачь. К сожалению, не мёртвой головы лошади и не дохлой вороны найти не удалось, поэтому от сицилийских знаков кровной мести пришлось отказаться. Хотя очень хотелось что-нибудь романтическое и таинственное изобразить. Появилась идея написать красной краской на лобовом стекле на арабском что-то типа "Мэны мэне теку лу парсин" в переводе с добиблейского языка это типа исчисленный время твою стекло. И выглядело бы это зловеще и убедительно. Но мои познания в персидском языке оказались не настолько глубокими, чтобы вспомнить, как это пишется. Вдобавок простой азербайджанский шофёр не то что по-арабски, по-русски, наверное, читает с трудом, а про древний Вавилон и не слышал, наверное, никогда. Так что смысла метать эти пельсины из бочек в такой ситуации. Отказываться от замечательной идеи не хотелось, поэтому просто нарисовал при помощи недозрелого инжиры череп на лобовом стекле. Сам фиговый сок прозрачный, его не видно, но завтра на него пыль прилипнет, а если ещё и муравьи на сладкое набегут, то замечательный сюрреалистичный череп получится прямо передроже удивлённого водителя. Мечтаник, романт, иллюзионист. Главное, чтобы жертва в аварию со спуг не попала. Ну, как неважна была предварительная подготовка, наступает момент, когда надо просто делать дело, а не ждать идеальных условий, которые, возможно, лучше уже не станут. Если память меня не изменяет, то в начале декабря начнутся дожди, и с ночными вылазками придётся завязывать. Так что тянуть дальше нет никакой возможности. Да и деньги на исходе, ло вши покупать для Альби не на что. Поэтому приступаю. Первым делом обесточить район при помощи метательной проволоки. Не так это просто оказалось сделать в темноте. Лишь с двадцатой попытки получилось. Думал, всех соседей разбужу, грохотом падающих железок, но обошлось. Следующий шаг — разжигание костра. Здесь проблем не возникло, и через пять минут заполыхало так, что я немного забеспокоился, как бы не сжечь весь квартал случайно. Но обошлось. Огонь быстро заметили, с криками набежали аборигены, вскоре послышался звук сирены. Тут и мертвый проснулся бы. Я не стал дожидаться аплодисментов, сразу перебрался во двор, пристроился за машиной в укромном уголке и стал ждать подходящего момента. Мой клиент, не стал оригинальничать и присоединился к вопящей бегущей массовке. Даже несколько вёдер воды успел оттащить прежде, чем веселье закончилось. Да и что там тушить? Одно сырое дерево на два десятка тушителей. Пожарным и делать ничего не пришлось, к их приезду огненное шоу закончилось. Самый сложный момент в моей безумной афере Это семья и дети у моего клиента. Но, к счастью, жинку он сразу загнал в дом, а детки-караеды либо отсутствуют, либо спят беспробудным сном. После того, как пожарные уехали и все зеваки разошлись, клиент вернулся к себе во двор, и чертыхаясь начал собирать канистры и бочки, разбросанные по двору, через которые он только чуть не навернулся. При отсутствии электричества в полной темноте это казалось сделать не так просто, благодаря чему я обновил и освежил свой словарный запас ругательств на местном языке. Видимо, жертва немного успокоилась и почувствовала какое-то несоответствие в происходящем. И действительно, пожар был на улице, а бардак почему-то во дворе. Конечно же, это я порезвился под шумок. Раскидал хлам по двору, чтобы задержать хозяина, когда он вернется. Но ему-то откуда об этом знать. Мужик резко остановился и выпрямился. Наверное, заподозрил неладное, но было поздно. Я, ловко, не сильно напрягаясь, взял клиента на удушающий и аккуратно уложил почти несопротивляющийся тел на землю, мордой в грязный песок. Чтобы понятнее было, продемонстрировал лезвие в нескольких сантиметрах перед глазами. Даже столовый нож в такой ситуации производит неизгладимое впечатление. А если он ещё и заточен и отполирован пастой имени Гои, то и кинжал не надо. Я ваш гордаж, не надо громко шуметь. Зачем семью беспокоить? Мы с тобой тихо-мирно говорить будем, потом сладкий сон спать пойдёшь. Если договоримся. Всё ясно? Скажи да, уважаемый, я всё понял. В ответ раздалось какое-то нечленораздельное мычание, которое с натяжкой можно было посчитать за согласие с выгодным предложением. Ещё несколько раз повторил процедуру занесения импульса силы при помощи кулака в область почек, приучая пациента отвечать кратко, чётко и по существу. Вопрос пока второстепенный, по большей части бессмысленный, нацеленный на единственный эффект: сбить жертву с толку, заставить паниковать. Первый этап играют морозкой неадеквата. Впрочем, это не трудно, моё поведение в последнее время разумным и вменяемым трудно назвать при всём желании. Спрашиваю соседей, есть ли у них собака, когда уходят на работу и прочий бред. Пусть немного повал волнуется, решит, что я у него ночевать собираюсь. Но затягивать с психологическими штучками нет смысла. Клиент может сорваться или наоборот успокоиться. Ни то, ни другое мне не нужно, да и времени не так уж и много. Поэтому форсирую ситуацию и перехожу ко второй стадии. "Ой, Бала, скажи мне, друг, пожалуйста, где ты деньги прячешь? Во дворе или в доме?" Бала резко дёрнулся. "Но именно это я и ожидал, поэтому зафиксировал намертво, а для профилактики пару чувствительных ударов по печени влепил. Не со зла, а чисто пользы дело для, как говорил царь Пётр Отвешвый, волшебный пендель графа Меншикова. Не болуй, Бала." Забавная это втология. На самом деле, обращение Бала оскорбительно по отношению к человеку в возрасте. Это что-то вроде пацан-малыш. Здесь же, как и всюду на востоке, уважение к возрасту какое-то иррациональное и неадекватное с точки зрения европейца. Прожил всю жизнь дурак-дураком, пас баранов в горах, необразован, ни, ни заслуг, ничего не сделал, ничего не добился, но если дожил до седых волос, то сразу авторитетом становишься. К тебе начинают приходить с советом, сорешать семейные проблемы, брать уроки воспитания, даже детей приводят, чтобы учил уму разуму, сам его не имея. И даже если ты двух слов связать не можешь, Тебе будут в рот смотреть с уважением только за то, что ты дожил до глубокой старости. Довольно странная традиция, но, с другой стороны, есть в ней нечто светлое и доброе. Всяко лучше, чем брошенные старики, вообще без родней и присмотра. На Востоке отдать старика в дом престарелых – это реально позорно. По крайней мере, в данное патриархальное время. В следующем веке все это окончательно исчезнет, но пока еще живы старые традиции. Так что это не оскорбление, а воспитательная мера. Водителю лет 50, и такое обращение для него непривычно, реально выбивает из колеи, это чувствуется. Мой простой шофёр. У меня столько денег нет. Немного придя в себя, простой шофёр начал лепить горбато. Сейчас его надо слегка отпустить, немного ослабить прессинг, дать иллюзию, что он правильно оценил обстановку и намекнуть, что есть шанс разрулить малый кровью. Зачем обманывать? У тебя дом богатый, машины хорошие, должность неплохая. У такой уважаемый человек и денег нет в доме. О, ах, как плохо поступаешь. Своим здоровьем клянусь, совсем денег нет. Машина старая, на ремонт денег нет. Похоже, клемал с пациент наглей начал, значит, созрел для второго захода. Кого ты лечишь? 40.000 во дворе зарыл. Это денег нет. Вот нафига тебе столько? Врут шатаны, завидуют иблисы, хлеветал моя. Откуда взять столько денег? Мне совсем скромной зарплаты получать. За всю жизнь столько не заработать. «Кянчай трындеть. 200 килограммов икры. Это 10 тысяч рублей за один рейс. Или ты за официальную зарплату два раза в месяц в Баку ездишь?» Думал, водилу удар хватит, как он биться начал в истерике. Еле успокоил. Понял, видимо, что не случайно его в оборот взяли. Наводка точная, без дураков, а значит, все серьезно. «Нет у меня ничего», — продолжал тупить пациент. Впрочем, с его точки зрения он, может, и прав. Уголовники, даже если им сразу все отдать, не успокоятся и не поверят, будут трясти до последнего. Не факт, что в живых оставят. Промариновав клиента еще немного, чтобы созрел и дошел до нужной кондиции, пришел к третьему этапу. Условное название – нежданное спасение. Не трясись ты так. Никто тебя убивать не собирается. Наоборот, ты еще спасибо скажешь, что от тюрьмы тебя спас. Сколько тебе светит по совокупности? По самым скромным подсчетам, 60 тонн икры вы перевезли за последние два года. Расстрельная статья. Хищение государственной собственности в особо крупных размерах. В лучшем случае четвертак. 25 лет строгого режима. В ответ Вадила лишь замычал что-то безнадёжно тоскливо и нищенно-раздельное. Точно тебе говорю, ты крайним пойдёшь. Не секретаря ж райкома сажать, он по-любому откупится. И не прокурора же, тоже уважаемый человек, родственников в министерстве имеет, не такого сажать нельзя. Вот и получается, что тебе за всех отдуваться придётся. Ну, может, главарач ещё с тобой за компанию, хотя организатором всё равно тебя назначит. Тот отбрешется, что кроме бумажек ничего не делал, если ни на рано даже не выезжал. Ты же всюду засветился. И в порт Ильиче на загрузке, и в базе в Баку тоже твою рожу опознают. Чувствуешь, как у тебя будущее прекрасно вырисовывается? Минуту или две водила молчал. Кто ты? Откуда все знаешь? Неправильно понимаешь политику партии. Вопросы здесь задаю я. Тебя должно интересовать другое. Как тебе не получить вышку с конфискацией заодно? И как-то из этой счастья расплачиваться будешь. Для начала представьтесь, полное имя, отчество. И да, можно подняться с земли, не весна все-таки. Надеюсь, обойдемся без глупостей. Не хотелось бы калечить своего будущего агента. Агаев Мехди Магомед Аглы, работаю на скорой помощи. 1940 года рождения. Вы и так все знаете. В общем, процесс пошел. Вот и замечательно, Мехди Магомедович. Приятно иметь дело с умным человеком. Думаю, 10 тысяч рублей – это очень скромная цена за вашу свободу. Поэтому не будем торговаться с попустекам. Буд ты обезнь деньги сразу. Это всего лишь четверть от того, что в саду зарыто. Представляю, сколько у тебя на жену и родственников записано. Так что без лишних ненужных движений. Не хотелось бы будить соседей. Несколько мгновений хозяин ещё колебался, не зная, как поступить. Поэтому пришлось сделать контрольный выстрел в голову. Информационный, конечно. Не надо звонить в милицию. Этот твой шеф имеет покровителей в КГБ. Он, конечно, отмажется, а вот ты, боюсь, не доживешь не то, что до суда, до встречи со следователем. Придушат прямо в камере. Слишком много ты знаешь. Неси деньги, свобода дороже стоит. Деньги нашлись не сразу. Хозяин полез куда-то в подвал, где долго что-то двигал и переставлял. Перепуганная жена, чтобы скрасить ожидания, принесла керосиновую лампу. Свет так и не сделали. И заварник с чаем и колотым сахаром. Мой внешний вид ее, конечно, удивил и напугал, но в этом моя вина лишь косвенная. Здесь 10.000. Гражданин Агаев выложил деньги на стол. Он немного успокоился и теперь выжидательно смотрел на меня с неким интересом, явно не понимая, чего от меня ещё ожидать. Между прочим, интуиция его не подвела. Расписку писать не будем, усмехнулся я. Составим другой документ. Есть тетрадка и авторучка. Садись, пиши в произвольной форме. В верхнем правом углу. Начальнику особого отдела Южного управления за Кавказского военного округа подполковнику Ивашову Д.Н. От гражданина такого-то свое имя и отчество, проживающего по адресу. Город Ленинаран. Чего завис? Пиши давай. Утро скоро, а у меня кроме тебя еще дела есть. Заявление о согласии на сотрудничество. Э-э-э, товарищ Агеев, реально выпал в осадок от такого поворота событий. А ты как думал, если прокурор или секретарь ЭКОМ, то на них управа не найдется? Судя по угрюмому молчанию, новоявленный агент именно так и думал до сего дня. Ладно, пока и так сойдет. Позже перепишет на чистовик. Считай, что ухватил удачу за бороду. Не только тюрьмы избежал, но и на путь исправления встал. Но расслабляться рано. Каждый килограмм икры отработаешь сполна. И не будем откладывать этот вопрос в долгий ящик. Бери ручку, листок бумаги и пиши адреса, по которым проживают лидеры Народного фронта». «Откуда я знать, кто лидер у них?» — искренне удивился ценный агент. «Они всегда толпа митинг ходят, кричать любят. Кто главный, не знать, моя?» «Да, прокол мой. Откуда мне знать их фамилии через столько лет?» Я их слышал, может быть, пару раз и не интересовался ими вообще. Нафиг они не сдались. Смутно помню, что один директором автобазы был, а второй – известный долышский поэт и диссидент. Он потом при Олеве еще 10 лет в тюрьме просидел за сепаратизм. Затем его кое-как выпустили в Германию по требованию международных правозащитных организаций. Лично Меркель за него просила. Легендарный дядька все здоровье в тюрьме оставил, чуть не ослеп, но так и не сдался. Вот он мне и нужен, такой не продаст и не предаст, и стучать не будет. С органами сотрудничать не станет ни при каких обстоятельствах, проверено жизнью. Кстати, он сейчас, наверное, молодой и здоровый ещё. Нинуса в ободе газету издаёт. Ту самую, кстати. Странно как-то. Сообщая приметы нужных мне людей, Агаев легко узнаёт обоих. Город очень маленький, все друг друга знают в лицо и кто где живёт тоже. Нарисуй схему проезда заодно, прямо там же в донесении. Кстати, оперативный псевдоним тебе нужен, будешь Синусом. Так и подписываю. Не зачем настоящими светить. Почему синус сразу? Это болезнь такой неприличной. Нет, это из тригонометрии, чтобы никто не догадался. Судя по обиженному выражению лица, агент заподозрил, что тригонометрия это тоже болезнь. И ещё более неприличная, чем синус.